Глава 20. Пока что я совершенно ничего не понимаю. Я ведь рассматривал хромосомы, изучал клетки на письме, готов поклясться, что там были женские клетки. И никаким образом не может быть, чтобы Никиширо Кусей каким-то образом оказался женщиной. Начнем с того, что полгода назад мы с Рейсеем, Асакурой, Кондо и Никиширо были на горячих источниках. Я прекрасно знаю, что половые признаки у него абсолютно здоровые. И даже если предположить, что у него какой-нибудь очередной ложный гермафродитизм, да нет, опять же, симптомы бы себя проявили. Последний человек, который стал бы мне слать такие письма, это наш уролог. Более здорового в плане ориентации человека сложно найти во всей Японии, учитывая, что он вообще ни одной юбки пропустить не может. Может, это какая-то шутка? На самом деле кто-то решил подшутить надо мной вместе с ним? Да даже если и так. Какой-то абсурд получается. Клетки женские, а жизненная энергия притягивает меня к Нике Широкусею. Да в самом деле… Не могу представить, чтобы он намазал губы помадой и оставил отпечаток на том сообщении. «Уйохара-сан, я надолго ваше совещание не задержу», — произнес я. «Лишь хочу попросить никиширо заглянуть в мой кабинет, когда выдастся свободная минута. У меня к нему серьезный разговор». кивнул мне, и уже в этот момент я почувствовал, что его состояние изменилось. Пульс подскочил, а на коже лба выступил пот. Ага, значит, он все-таки что-то знает. Что ж, подождем, посмотрим, к чему приведет эта беседа. Я вернулся в свой кабинет, но Никиширокусей долго ждать себя не заставил. Видимо, планерка, которую устроила у Юхарайосико, уже подходила к концу. Уролок вошел в мой кабинет, тут же коротко поклонился, а затем выдавил из себя глупую улыбку. «Кацураги-сан, даже как-то странно приходить в кабинет заведующего и видеть здесь вас», — произнес он. «А помните, как мы начинали работать вместе? Бегали по этажам Ямамото-фармы, проводили диспансеризацию. Кажется, у вас тогда был второй или третий ранг, и я уже и не припомню». «Никиширо-сан, присядьте», — перебил его я. «Поностальгировать мы с вами можем позже. Сейчас я бы хотел разъяснить кое-что. Мне нужно с вами проконсультироваться». Я заметил, как ники широкусей с облегчением выдохнул. Я намеренно исказил фразу, чтобы проверить, как он отреагирует на нее. Судя по показаниям анализа, его пульс начал падать, а дыхание выравниваться. Что ж, выходит, он и вправду опасается, что я заведу с ним разговор на какую-то определенную тему. Как же все-таки удобно быть ходячим детектором лжи? «Проконсультироваться?» — переспросил уролог. «Не пугайте меня, Кацураги-сан. Надеюсь, не насчет себя? Все-таки вам пока еще рано обращаться ко мне, возраст еще не тот. Или, может, какую инфекцию подцепили?» «Нет, я подцепил вот это», — произнес я и положил перед Никиширо то самое письмо. Его правый глаз задергался, а пульс вновь начал возрастать. «Отлично. Вот я и подтвердил, что его тревога связана именно с этой темой». «Кацураги-сан, клянусь, я в этом не собираюсь принимать никакого участия. Я понятия не имел, что она вам нравится, и, если вам интересно, ничего в итоге и не было между нами», — принялся повторять он. «Так». Клубок распутывается, но вопросов становится только больше. «Никиширо-сан, успокойтесь, пожалуйста, и объясните, какое отношение вы имеете к этому письму. Почему его подбросили мне под дверь?» — спросил я кацураги а откуда я знаю, что у нее в голове происходит? Она меня обманула!» — воскликнул он. «Кто она?» — продолжил давить на него я. Кажется, он уже и сам не осознавал, насколько возросло недопонимание между нами. «Так ваша любовница, Кацураги-сан», ответил он, От — «отсхирокомуги». И еще раз повторюсь, я понятия не имел, что у вас какие-то отношения. Если бы она сразу мне об этом сказала, я бы не стал к ней приставать. Да уж, по ощущениям, было проще поставить диагноз Арджуну Мунипуру Кирису с его мелодиспластическим синдромом, чем разобраться, какого черта происходит в этом вымышленном любовном треугольнике. никиширо а вот теперь давайте по порядку», — решил обобщить я. «Во-первых, Оцухира Комуги не моя любовница. У нас с ней исключительно коллегиальные отношения. Я ее начальник» хотя она еще в самый первый рабочий день пыталась утащить меня в бар, чтобы продолжить отмечать корпоратив уже наедине друг с другом. «Тогда», — выпучил глаза Никиширо, — «тогда чего она мне наплела? Видите ли, кацураги вчера она сказала, что хочет посмотреть, как я живу, бросалась всякими намеками, ну, думаю, вы понимаете, о чем я». «Понимаю, понимаю, продолжайте», — кивнул я. «Но я же не дурак». — пожал плечами уролог. — Зачем мне упускать такую симпатичную девушку? Я сразу же повез ее к себе в служебную квартиру, мы даже поцеловались по дороге. А потом, когда она оказалась у меня, начался какой-то бред. Она обвинила меня в том, что я извращенец, сказала, что ее интересуете только вы, а после этого сбежала. — Вот ведь зараза. Ну, теперь все встает на свои места. Она просто вас использовала, Никиширусан. «Сожалею, но это так», — вздохнул я. «Для чего? У нас ведь в итоге даже ничего не было!» «Она с помощью вас прошла через охранников здания с нашими служебными квартирами. Просто хотела подбросить мне это письмо», — заключил я. Теперь понятно, почему возникла такая путаница с клетками. На отпечатке губ были и ее клетки, и клетки Никиширокусея. Видимо, анализом я исследовал одни, а жизненную энергию мысленно записал с других. Вот ведь стерва, тихо выругался Никиширокусей. Простите, Кацураги-сан, я не думал, что вся эта история создаст столько проблем. Ничего, вы тут, по сути, и ни при чем, ответил я. Рад, что мы разобрались. Больше вас не задерживаю, Никиширо-сан. Уролок поклонился и покинул мой кабинет, а я сразу же набрал номер. Оцухиро Комуги. «Да-да, Кацураги-сан», — едва слышно, с придыханием ответила Оцухиро. «Оцухиро-сан, мне, если честно, так хочется увидеть вас в своем кабинете», — заявил я. «Если у вас сейчас нет пациентов, бегом сюда. Думаю, нам есть о чем…» — послышались гудки. «Поговорить», — закончил фразу я. Видимо, положила трубку. Не прошло и минуты, а она уже ворвалась в мой кабинет. Больше всего меня смутило то, что, оказавшись на месте, она сразу же заперла его изнутри. «Тихо, тихо!» — поднял ладонья. «Присядьте для начала!» «Угу!» — закивала она и зачем-то побежала ко мне. «На стул, Ацухиро-сан! На стул Оцухиро сан на стул Осознав, что она хочет сделать, воскликнул я. Мой тон немного ее успокоил, после чего она все же отступила назад и заняла место напротив меня. «Да, видимо, я переборщил». Не стоило вызывать ее сюда таким тоном. Но уж очень мне хотелось заманить ее в ловушку именно таким способом. Она уже не на шутку перебарщивает. Это нужно прекращать любыми способами. «Я хотел обсудить с вами подброшенное вами письмо», — произнес я. «Какое еще письмо?» — отвела взгляд у Цухира и тут же покраснела. «Давайте мы не будем играть в этот допрос» произнес я и положил прямо перед ней то самое сообщение. «Вы считаете, что заниматься чем-то подобным в нашем возрасте — это нормально? Такое уже в старшей школе даже никто не практикует». Я думал, что мои слова ее пристыдят, но ситуация начала разворачиваться в точности до наоборот. Почему-то Оцухиро расцвела, глаза блестят, улыбка до ушей. Да что с ней вообще происходит? «Как вы поняли, что это мое сообщение?» — прошептала она. «Неужели запомнили форму моих губ?» «Нет, Ацухиро-сан. Я просто видел вас в окно», — холодно ответил я. «А еще я знаю, что вы ради этого письма воспользовались другим нашим коллегой». «Так это не кишира меня сдал?» — воскликнула она. «Что он вам рассказал? Чего бы он там ни говорил, все ложь!» «Все. Это уже начинает надоедать». Я активировал харизму и выпустил успокаивающие феромоны. Главное, не переборщить, чтобы она прямо в моем кабинете не уснула. Оцухиро-сан, начнем с того, что у меня уже есть отношения. И с ними все в порядке. Мне других не надо. Перешел на спокойный тон я. Лучше сконцентрируйтесь на работе. В последнее время половина проблем моего терапевтического отделения связана именно с вашими ошибками или вашей линию. Возможно, имеет смысл разок поговорить с ней пожестче, чтобы я навсегда перестал ассоциироваться у нее с объектом воздыхания. Иначе эта ерунда никогда не закончится». «Вы правы, Кацурагисан, — продолжая улыбаться, заявила Оцхира. «Я очень плохо работаю. Думаю, вы недостаточно строги ко мне». «Стоп, что?» «Готов поклясться, что мой молекулярный анализ...» Только что зафиксировал выброс огромного количества эндорфинов в ее кровь. Интересно получается, я ее тут отчитываю, а у нее гормоны счастья вырабатываются, и как это понимать? Похоже, придется воспользоваться тяжелой артиллерией. Разговорами проблему уже не решить. Я активировал психоанализ и забрался в ее голову. Пока Усухиро бормотала что-то о пациентах и инвалидностях, которые не успевает вовремя сделать, я вовсю изучал ее психику. Забавно. А ведь она тем временем выкладывает все, за что я могу влепить ей выговор или даже уволить, будто ей сыворотку правды вкололи. Долго искать проблему не пришлось. Психоанализ нащупал проблему, из-за которой Усухиро Комуги так себя ведет. Точный диагноз здесь дать не получится, поскольку это состояние в современной психиатрии обычно никто не называет. Однако в некоторых трудах оно упоминается. И, как мне кажется, именно от этого страдает моя сотрудница. Психологический мазохизм. Есть люди, которые получают удовольствие от телесных страданий, а Оцухиро, судя по всему, испытывает прилив эндорфинов от страданий душевных. И таких людей в мире довольно много, просто острота этой проблемы выражена по-другому. Чаще всего это проявляется в создании деструктивных отношений, когда жертва специально ищет человека, который будет ее всячески унижать и издеваться над ней. Возможно, из-за того, что я постоянно отчитываю Ацухиру за ее ошибки, у нее сложилось впечатление, что я очень хорошо подхожу на эту кандидатуру. М да. Печальная ситуация. А ведь, как говорится, все проблемы из детства. В основном такое отношение к себе и к окружающим берется из-за того, какой пример показывают родители. Что ж, к счастью, я могу решить этот вопрос. В итоге и Ацухиро помогу, и себя избавлю от ее назойливого внимания. А то рано или поздно она может и на сайку выйти. Зачем мне лишние сложности? «Лучше все решить здесь и сейчас». И мой психоанализ практически без труда вправил искаженные мыслительные цепочки, после чего Уцухиро Комуги резко замолчала. «С вами все в порядке, Оцухиро-сан? — поинтересовался я. «Вы, кажется, не договорили». Она полминуты сидела как статуя, даже пошевелиться не могла. Я уже было подумал, что случайно повредил что-то в ее психике, Но вскоре девушка вскочила и принялась низко кланяться. «Простите, Кацураги-сан, — повторяла она. «Не знаю, что на меня нашло. Это больше не повторится. И за работу обещаю взяться серьезнее. Только, пожалуйста, не увольняйте меня. Мне очень нужно это рабочее место». «Отлично. Значит, мы с вами договорились», — улыбнулся я. «А теперь предлагаю забыть все, что случилось». П «Правда?» — обрадовалась она. «Вы все забудете?» Все, кроме ваших долгов по инвалидностям и ответам на жалобы пациентов, добавил я, с ними придется еще разобраться. Думаю, мы друг друга услышали? Да, Кацургисан, затараторила она, постепенно отступая назад к двери. Все будет сделано в лучшем виде, Кацур. Она попыталась покинуть кабинет, но ударилась о дверь. Затем несколько раз в истерике подергала ручку, но все безуспешно. Я спокойно поднялся со стула подошел к ней, повернул ключ и подарил своей коллеге свободу. «До встречи, Ацухиро-сан. Хорошего вам рабочего дня», — произнес я. Сама же заперла кабинет изнутри и уже через пять минут об этом напрочь забыла. Либо дело в стрессе, либо ее сознание еще до конца не восприняло все изменения. Ничего страшного. Денек отоспится, и все встанет на свои места. Обычно такие перемены — Мозг сортирует именно во сне. В конце рабочего дня я получил оповещение в чате группы 12. Там долгое время была тишина. В нескольких странах выявили очаги вируса, после чего мои коллеги по группе выехали к пациентам, но ничего изменить не смогли. Пока что смертность от фебрес 12 практически стопроцентная. Однако недавно у упоминал, что в нескольких странах нашли пару человек, которые все же смогли пережить эту инфекцию. И сейчас из них активно пытаются достать антитела. Работа в ВОЗ кипит, но нам почему-то о ней мало что сообщают. Вернее, сообщают, но не мне, потому что в моем регионе пока что все спокойно. Такое впечатление, что вирус специально обходит стороной ту зону, где живут лекари. Но новости на эту тему мне бы все равно не помешали. Возможно, как раз новое оповещение хотя бы немного приоткроет завесу тайны. И я оказался частично прав. Руководство группы 12 сообщило, что завтра утром состоится срочная конференция. Всем членам нашего отряда нужно будет присутствовать, чтобы узнать свежую информацию о Фебрес-12. Очень надеюсь, что новости окажутся хорошими. Может, уже начали создавать вакцину? Хотя пока что я даже представить не могу, как она должна работать, если вирус постоянно меняется. Чтобы создать нечто подобное, одних технологий недостаточно. Понадобится еще и магия, которую я не могу использовать в открытую. Может, когда-нибудь мне придется показать свои силы, чтобы переломить ход войны с этой инфекцией, но пока что делать это еще слишком рано. Закончив работу, я сообщил Акихиба Шотору, что завтра меня, скорее всего, на рабочем месте не будет. Вопросов у него ко мне не возникло, поскольку подтверждающее письмо от ВОЗ уже пришло на его почту. Это происходит не в первый раз. Наш главный врач давно свыкся с этим и понял, что задавать лишние вопросы на эту тему точно не стоит. А вот в моей клинике оказалось неспокойно. Когда я прибыл на место, там вовсю шел прием Сразу во всех кабинетах. Дайго добрался быстрее меня и уже взялся за работу. Райсэй Масаши и Купер Уайт, судя по всему, даже ни разу отдохнуть не смогли. хирано как обстановка?» — поинтересовался у я. «Вижу, людей у нас сегодня, мягко говоря, многовато. Похоже, перевыполним составленный мной план». Затем я добавил шепотом. «Что по Якудзе? Много от них сегодня людей?» «Один к трем, к Цураги-сан», ответила Хирано. 22 человека из семьи Фува и 61 пациент из числа обычных гражданских. Приемлемо, кивнул я. Я начну прием через 5 минут. Направь ко мне по 5 человек от каждого терапевта. Сейчас я их быстро разгружу. Боюсь, не все так просто, — сказала Хирана Юрика. Вас ждет не самый обычный клиент, тоже из Якудзы. Только не говорите, что сюда сам Фува Рюкен пожаловал. Хотя это маловероятно. Он твердо стоял на том, что не станет обращаться в клинике. Однако ответ Хирану мне так дать и не успела. Ко мне подошел худощавый мужчина лет 50, поклонился, после чего произнес. Добрый день, Кацараги-сан. Я от Фувесан, Кайкей. И мне нужно с вами серьезно поговорить. Кайкей это не имя. Это бухгалтер Якудзы. Интересно. С такими я еще не сталкивался. Но куда важнее другое? Мой анализ только что уловил, что у этого пациента не хватает одного органа.